Часть 2. Нам и видно тех, кто в свете, а не тех, кто в темноте. Брехт в переводе Григория Дашевского. Глава 1. Жидочек прячется. Переписка моей прабабушки, выжившая чудом, десятки открыток, ходивших туда-сюда, через границы давних довоенных России, Франции, и Германии, курьезна в своей неполноте. Корреспонденты то и дело ссылаются на письма, написанные и полученные, обещают написать еще, подробно. Но ни одно из этих несомненно существовавших длинных писем не сохранилось, и объяснение лежит на поверхности как слишком очевидно Общая страсть к визуальному не вчера началась. Когда я в детстве перелистывала два пухлых альбома с открытками, где скелет обнимал мраморную деву и ночная нить сосветила всеми своими огнями, мне вовсе не приходило в голову заглядывать за картинку туда, где теснили друг друга буквы и почтовые штампеля. И правильно, семья сохраняла не письма, а то, что на обороте, нарядную лицевую сторону. К тексту незачем было возвращаться, все и так знали о себе все, что требовалось. когда Век спустя я начала это читать, события послушно выстроились в цепочку, постепенно стало яснее, кто на что отвечает и что зачем следует. Помимо основного, прямого сюжета, помимо упомянутых в проброс подробностей очень немногих, бросалось глаза одно. Ничего в этих записочках не отсылало к еврейству, как бы поверхностно его не понимать. Помимо того, что не упоминалось, праздники, обряды, Всё, что было бы связано с религиозной традицией, что и понятно. Прабабка и старости называла себя беспартийной большевичкой. Было ещё и то, что не применялось. В первую очередь идиш — язык изгнания и унижения. В письмах мелькает то латынь, профессиональный жаргон диагноза и оценки, то мелкие вкрапления французского и немецкого. Но слова домашнего мира, какие могли бы стать для корреспондентов паролем-отзывом, маячками узнавания, как бы исключены из обихода, неприемлемы для разговора. Лишь один раз, когда речь идет о семейных делах и весенних экзаменах, мой будущий прадед вдруг применяет словосочетание из этого потаённого регистра. эс пишет он. Именно так, за двойным забором скобок и кавычек, словно укладывая его под стекло музейной витрины. Это значит... «Es red sich azoi» — удивительная фраза, прямой смысл которой «это истина так, и которую надо понимать наоборот». Так принято считать, но я в это не верю. Что она значит здесь? Похоже, самоочевидная. Попытку отстраниться от тех, кто так говорит, очертить территорию общей с собеседницей невключённости в круговорот еврейства, общинных мнений и интонаций. так неправильно и шумно без скобок и кавычек разговаривало их детство. Так, по мнению внешних наблюдателей, должны были бы говорить они сами. В тридцатых годах Мандельштам успел прочитать мемуарный очерк Георгия Иванова о себе самом. В прозаическом цикле, именувавшемся Китайские тени, слово еврей встречается только дважды, и оба раза речь о Мандельштаме. Его лицо автор считает таким Характерным, что даже старушке-лавочнице он должен напоминать родного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа. Тот же оттенок, оскорбительный и ласковый, в поздних записках Сергея Маковского, в журнале которого Мандельштам когда-то печатался. Они умело маскируют события ушедшей жизни под анекдоты, то есть пытаются выдать штучное за типическое. Среди прочего там описывается визит в редакцию юного поэта с матерью Флорой Осиповной-Вербловской, которую автор без церемоний называет мамашей. Ее речь отчетливо и еще ясней для тогдашнего уха, чувствительного к отпадениям от нормы, стилизуется под говор, если не говорок, уморительный в своем прагматизме язык инородцев. «Надо же знать, наконец, как быть с ним!» У нас торговое дело, кожей торгуем, а он все стихии да стихии. Можно было бы считать, что здесь выделяется и пародируется классовая, а не то, как когда-то уже говорили, расовая. Но кажется, что именно принадлежность к еврейству, не бедность, не комическое сочетание заносчивости и неуверенности и в наименьшей степени стихи, с самого начала определяет то, как воспринималась фигура Мандельштама в литературных кругах начала десятых годов. Это свойство, похоже, было тогда экзотическим до такой степени, что заслоняло все остальное. Мало документов, имеющих отношение к его первым литературным шагам, где так или иначе не акцентировалось бы происхождение, причем с откровенностью по нынешним временам шокирующей. Первое упоминание Мандельштама в дневниках Михаила Кузьмина обходится без фамилий «Зинаидин Жидок». Письмо самой Зинаиды Гиппиус, где она рекомендует молодого поэта влиятельному Валерию Брюсову, выглядит так. Некий неврастенический жиденок, который года два тому назад еще плел детские лапти, ныне как-то развился, и бывают у него приличные строки. В бумагах знаменитой башни Вячеслава Иванова, где велся строгий счет гостям, особенно гостям-литераторам, Мандельштама упорно называют Мендельсоном. Какая в сущности разница? 18 октября 1911 года Андрей Белый пишет Блоку. «Ты не думаешь что я стал черносотенец, но сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость все слышнее и слышнее движение грядущего раз». Блок тоже прислушивается к этому подземному гулу. Его занимают соотношения арийства и еврейства, а также евреев и жидов. Десять дней спустя он записывает в дневнике. «Вечером пьем чай в Квизисане. Пяст, я и Мандельштам. Вечный». Тень полуупомянутого здесь вечного жида протянется до двадцатых годов, когда обиженный Тициант Абидзе в своей статье сперва назовет Мандельштама евреем, голодным бродягой, агосфером, и только потом хлистаковым русской поэзии Родовое и расовое comes first. Частное и особенное остается на сладкое. Говоря словами того же блока из дневниковой записи, сделанной через несколько лет, когда он оценил такие стихи Мандельштама, постепенно привыкаешь. Жедочек прячется, виден артист. Чтобы быть замеченным, жедочку, кем бы он ни был, следовало спрятаться, подвергнуть себя чистке, переработке, улучшению уничтожить все черты, что говорили бы о национальном или семейном, о принадлежности к среде. В 1904 году Томас Манн одобрительно отзывается о семье своей будущей жены. В танцевальном зале невыразимо прекрасный фриз «Ганса Тома». В отношении этих людей и мысли не возникает о еврестве. «Не ощущаешь ничего, кроме культуры». Принадлежность к миру культуры — по умолчанию подразумевала отказ от еврейства. Настаивать на нем было вроде как старомодно, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности, писал Борис Пастернак. Впрочем, среди массовой любви к родовым корням и народным промыслам в цветении венских и абрамцевских художественных мастерских с их узорами и петушками казалось, что есть только одна национальная сущность, исключённая из общего праздника. Но просвещённые, воспитанные, секулярные европейские евреи начала столетия и не чувствовали никакой общности с галутными родственниками, с их акцентом курами и тёплой кучностью, с заплечной тяжестью их неудобоносимой веры. Никаких лирических воспоминаний для тех, кто имел возможность или склонность к ассимиляции Все, что напоминало о мускусе иудейства, было чем-то вроде уродливого атовизма, рыбьего хвоста, который тащит за собой тот, кому посчастливилось выбраться на сушу. Это длилось десятилетиями. В воспоминаниях Исаии Берлина говорится о встрече с Пастернаком, случившейся в 1945-м. Ему страшно не хотелось затрагивать эту тему. Не то чтобы он ее особенно стеснялся просто она ему была очень неприятна. Он бы хотел, чтобы евреи ассимилировались, исчезли как народ. Я заметил, что каждое мое упоминание о евреях или Палестине причиняло Пастернаку видимое страдание. Три очевидных выхода выбора, стоявших перед детьми рубежа веков, не так сильно различались. Революция, ассимиляция, сионизм. Вот они, как три аллегорические фигуры, стоят поодиночке на фронтоне опустевшего здания. Только что придуманная Герцлем мечта о еврейском государстве еще не успела оформиться и затвердеть. Шли горячие дискуссии о выборе между идишем и евритом. И многим уже тогда казался предпочтительней именно иврит Язык отказа от себя нынешних, жертв, изгнанников, пришлецов, во имя древнего, первородного образца. Ассимиляция, добровольное погружение в сильную реку другой культуры, происходила почти исподволь, приходила сама собой с некоторым уровнем образования и достатка. Архаичная религиозность родителей линяла на глазах, и революция, и обязательное равенство и братство была тем соблазнительней, что разом смахивала со стола сословные и национальные барьеры. 17 октября 1905 Моя прабабушка вышла на уличную демонстрацию, держась за руки с незнакомцами и полузнакомцами, каждый из которых казался роднёй. Ещё бы они собрались, чтобы выстроить новый, улучшенный мир, построенный на твёрдой основе разума и справедливости. В этой новой общности было что-то похожее на путешествие. Ты вдруг оказываешься за тысячи верст от всего привычного и, как на воздушной подушке, Сама становишься лучше прежнего, краше, умней, способнее к добру и злу. Листовки, которые она раздавала в нижегородских казармах, не имели ничего общего с ее детским и девическим опытом, и тем важнее было донести то, что они сообщали, то, что было новым и для нее самой. В домашнем языке этот набор понятий отсутствовал. Второе, что замечаешь по ходу чтения писем, перебегающих из 1907 в 1908, нерассуждающее тепло слитности, которое от них исходит. А вместе с теплом и его источник, ровно то, что и ставилось в вину тогдашним нам внешним, наблюдающим миром. Семейная теснота, сплочённость, постоянная забота о каждой клетке живого организма, собиравшего в себе родных, их друзей и знакомых, знакомых этих знакомых. Так выглядят евреи из анекдотов и грязных листовок. Они знают своих, помогают своим, всегда друг друга поддержат. Их много, и они вместе. Что неудивительно, когда до конца осознаёшь степень одиночества, пустоту, в которой существовали эти люди, уже отошедшие на полшага от традиции. С той стороны, на территории цивилизации культуры равенства, Их не ждали. У этих чужих действительно не было ничего и никого, кроме себя. А где Катя? фани в Неаполе. Адреса Веры у меня нет, а фанин адрес следующий. а вас спрашивала Ида Шлюмер. Посылаю вам еще раз фанин адрес. Виделись с вашими родными, хотели дать вам телеграмму. Будете в Лозанне, передайте привет сестрам Викдорчик. То, что воспринимается сторонним взглядом как комическое копошение, скоро оно отзовется бесчисленными каркатурами, где евреи, похожие на тараканов, заполняют все щель, надо травить их дустом, божья коровка-жидовка. формирует что-то вроде цирковой страховки, спасательную сетку узнавания и родства. Но уже и этим начинают тяготиться, и не только те, кто наблюдает извне, но и сами евреи. Логика ассимиляции с ее верой в прогресс и опорой на разные версии, максима о том, что в будущее возьмут не всех, требовала признать в сердце своем, что евреи бывают разные. Так просвещенные и немецкоязычные жители Вены страшно страдали от наплыва восточных соплеменников, их картавой речи и непривычки к городской жизни. Так секулярные одесситы чурались на у Воровина, вывезенного из Литвы с его экзальтацией и смешными строгостями. Всё это очень похоже на блоковское желание различать жидов, грязных, невежественных, непонятных, чужих и более приемлемых евреев. Представители последней категории всё чаще считали себя немцами, русскими, французами и трагически переживали то, что Омри Роне называет разновидностями еврейского самообвинения, густо замешанного на желании выйти из себя, сменить себя, принять себя за другого. Этот «другой» не такой, как большинство, как все они, он может сойти за своего. Как говорится в одном рассказе из «Еврейской жизни», он может переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется им довольна об успехе такого предприятия невозможно догадаться самому нужна внешняя оценивающая инстанция наблюдатель который мог бы следить за ходом трансмутации и оценить как далеко ты зашел по пути к мировой культуре как в известной статье где томас Манн великодушно отмечает что евреи меняются к лучшему сейчас решительно нет никакой необходимости представлять себе еврея обязательно с жирным горбом кривыми ногами и красными постоянно жестикулирующими руками, наглым и хитрым поведением, короче, олицетворяющим в себе все грязное и чужое. Напротив, такой тип евреев встречается крайне редко, а среди экономически продвинутого еврейства обычно уже молодые люди, в которых чувствуется благополучие, элегантность, привлекательность и культура тела. Эти люди делают мысли немецких девушек или юношей о смешанном браке вполне естественными. Этот текст, он называется «Решение еврейского вопроса», написан в 1907 году. В этом же году ещё сколько-то детей экономически продвинутого еврейства приезжает из России в Париж, Берлин, Гейдельберг. Среди них моя прабабушка Сара Гинзбург, только что вышедшая из тюрьмы и срочно отправленная за границу учиться на медика, как она всегда мечтала. Одновременно, по тем же улицам ходили, приезжает в Париж 17-летний Осип Мандельштам, поучиться в Сарбоне. Мне нравится предполагать, что они могли оказаться в одной комнате в апреле 1908 на траурном собрании в память Григория Гершуни, руководителя организации эсеров-боевиков. Революционные симпатии Сары тогда еще, верно, не остыли, а Мандельштам там точно был. Главным оратором на собрании был бв. В. Савенков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь стременулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический». Прустовский Марсель с интересом наблюдает за странностями своего приятеля Блока, карикатурного еврея, оснащенного множеством старательно собранных маниеризмов, как и другой обобщающий герой, педераст Шарлюз. Одна из его характерных черт — декларативный антисемитизм, громкие и аффектированные жалобы на обилие евреев, они буквально повсюду со своими носами и мнениями. Однажды, Из парусиновой палатки, около которой мы с сен сидели на песке, посыпались проклятия на головы евреев, которыми был наводнен Бальбек. «Здесь шагу нельзя ступить без того, чтобы не наткнуться на еврея», — говорил чей-то голос. «Я не являюсь принципиальным, непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь от нее не продохнешь. Только и слышно. Абрам! Я уже видел Янкеля! Можно подумать, что ты на улице Абукира». Человек, громивший Израиль, вышел, наконец, из палатки, и мы подняли глаза на антисемита. Это был мой приятель Блок. У этого эпизода есть трагикомическое русское зеркало, цитата из пастернаковского письма, написанного в 1926-м. «Кругом, почти сплошь, жидово, и это надо послушать, словно намеренно в шарш просится, на себя обличение пишут. Не тени эстетики». В отличие от самого Пруста, Его рассказчик не отягощен ни принадлежностью к еврейству, ни гомосексуальностью. Он выбран автором на роль чистого стекла, наблюдателя, чей взгляд не искажен стыдными болезнями века, одной из которых он считал ассимилированное еврейство. Сам не знаю, что трудней простить. Инаковость или желание быть как все. Желание, по его мнению, заведомо обреченное на неудачу. На той же странице По Бальбекскому пляжу проходит своего рода парад неприемлемых, основной недостаток которых сводится именно к особенностям породы, которые ничем не заглушить и не отполировать. Когда двоюродные сестры и дяди Блока или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе и не допускавшие примеси чужеродного элемента, шли в казино, одни на бал, другие, направляясь к Баккара, это было шествие однородное, шествие людей, ничего общего не имевших с теми, которые на них смотрели и которые встречали их здесь ежегодно, никогда, однако, не здороваясь. И даже простые парижские торгаши, дочери которых красивые, гордые, надменные, насмешливые, настоящие француженки, точно статуи в Реймсе, не захотели бы смешаться с этой оравой невоспитанных девок, до того строго следовавших курортным модам, что у них всегда был такой вид, как будто они возвращаются слово «креветок» или собираются танцевать танго. Что касается мужчин, то, несмотря на великолепие их смокингов и лакированных ботинок, их резко выраженный тип приводил на память работы художников, которые претендуют на глубокое знание материала и, берясь иллюстрировать Евангелие или «Тысячу и одну ночь», силятся представить себе страну где происходят действие и изображают апостола Петра или Али-Бабу точь-в-точь с таким лицом, как у самого толстого пальбекского понтёра. Тут не сразу поймёшь, кто же не допускал примеси чужеродного элемента — невоспитанные девки или недоступные настоящие француженки, что не захотели с ними смешаться. Но, конечно, люди, имеющие отпечаток восточного происхождения, как называл их за век до того гофман действительно бывали недовоспитанными и смешными. Такими часто становятся те, кому пришлось выработать устойчивую привычку к страданию и недоверие к случайным подаркам жизни. Еврейские дети прекрасной эпохи были первым-вторым поколением, получившим светское образование, продуктом целого ряда решений, каждый из которых уводил их всё дальше из-под крышки традиции. Вместе с образованием В жизнь входили сотни новых понятий и поведенческих ходов, бытовых привычек, которые надо было формулировать с нуля, и вещей культуры, на которые они теперь имели право. Чем-то это похоже на первые опыты после советского существования, какими они вспоминаются сейчас. Через 20-25 лет, когда жизнь худо-бедно выровнялась, новый словарь прижился, и то, что было неуклюжей мимикрией, стало казаться данностью. В 1900-х новый, неумелый и непривычный язык начинался с курортных пляжей, с живописных салонов, с прокуренных комнат, где собирались медички. У первых попыток говорить о всемирном, как о своем, была пародийная сторона, своего рода демонстративное поведение, неловкое конесерство чужака, который пытается дать понять, что сидит в этих креслах испокон веку, что нет такого вагона, лифта, ресторанного зала, которым можно нас удивить. Мы по праву глядимся в гладкие стекла цивилизации». С этого и начиналась знаменитая «Тоска по мировой культуре», не имевшая ничего общего с историческим акмеизмом, недолговечным литературным движением. Мандельштам держался за память о нем, как за спасательный круг дружеской близости, но «Тоска по разговору на равных» была старше и больней. В прустовском романе молодой литератор Блок говорит о путешествии в Венецию. «Да, конечно, туда стоит поехать для того, чтобы пить с красивыми женщинами сиропы. А о приморском отеле? Я терпеть не могу показной шик этих громадных караван-сараев. А цыган мне может сделаться дурно, так что вы скажите Лайфтеру, чтобы он велел им замолчать и немедленно доложил вам». В юношеском 1909 года письме к Вячеславу Иванову 18-летний Мандельштам тоже изо всех сил старается соответствовать европейскому тону старшего поэта. «У меня странный вкус. Я люблю электрические блики на поверхности лимана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль». «Хотелс» и «Англичанок», играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне. Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сантиментально. Может быть, в этом виновато мое слабое здоровье, но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это. Это трогательная и убедительная имитация того, что будет позднее темой начальных глав Набоковской «Speak Memory» прочного и напрочь утрачного рая швейцарских гостиниц, английских резиновых ванн и глинцевитых пульмановских вагонов. Но что-то неуловимое в интонации дает представление о зазоре, сквозняке гуляющем между автором и его буржуазным комфортом. Семья Мандельштама стремительно беднеет. Это последняя поездка за границу. Европа, которую он будет напоминать себе всю жизнь, пока его память не спрессуется в великие стихи тридцатых годов. Разворачивая свои малоприличные сопоставления, я всё вспоминаю историю, прочитанную когда-то. После революционный год в Петербургском доме литераторов был объявлен вечер новой поэзии. Где-то там стоял бюст Натсона, поэта, умершего молодым, невероятно знаменитого в 1890-х и полностью забытого 20 лет спустя. Старая Мария Дмитриевна Ватсон, подруга Натсона, сказала Ахматовой, «Я хочу унести его отсюда, а то они могут его обидеть». «Я тоже боюсь их обидеть. Боюсь тем сильнее, чем больше чувствую сама эту обиду, Кровное родство и соседство с каждым из них, прячущим своё еврейство, как постыдный дефект, или несущим его, как кокарду на виду у всех. Очень скоро сам этот выбор станет фиктивным. Ничего, что сделал бы еврей с собой, со своим семенем, бессмертной душой и скоропортящимся телом, не может, как показал XX век, изменить контракты с внешним миром. Даже право слабого, знакомое всем варфоломиевским ночам право на предательство и отречение, будет отменено вместе с остальными. Для лагерей уничтожения годились все, включая атеистов и выкрестов. 20 апреля 1933 Томас ман записывает в дневнике. «До известной степени я готов понять возмущение еврейским элементам». Речь идет о только что принятом законе, запрещавшем держать евреев на государственной службе, первым из десятков продуманных ограничений, задачей которых было развоплощение, регрессивная динамика еврейского элемента, тщательное и последовательное отчуждение от цивилизации с ее способами сделать жизнь выносимой. Шаг за шагом существование сводилось к базовому, биологическому минимуму. Среди разного рода запретов посещать бассейны, общественные парки, вокзалы и концертные залы, перемещаться по Германии, покупать газеты, мясо, молоко и табак, иметь шерстяную одежду и домашних животных, выделяется одно требование. С августа 1938 года любой еврей, имя которого не свидетельствует о его происхождении однозначно и недвусмысленно, должен был добавить к нему Израиль или Сара, Мария сара Степанова, например. В начале 50-х годов моя 12-летняя мама шла по утрам в школу, в старую московскую школу в Большом Вузовском переулке с ее широкой парадной лестницей. Полированные перилы шли вверх под ласковым углом, а сверху с последней площадки свешивался Витька, мамин сосед по двору, и кричал в впролет. «Гуреевич, как зовут твою бабушку?» Бабушку, как хорошо знали мама с Витькой, звали Сара Абрамовна. Довольно было бы и Сары, чтобы чувствовать себя уязвимой. Но Сара Абрамовна в этом был размах. Удвоенная, рыкающая Акелев, бесстыдная в своей однозначности Сара Абрамовна выламывалась из ряда вон. Жить с этим именем – И впрямь было гомерически смешно. Неглава. Сара Гинсбург, 1905-1915. Первая. Александр Саре Гинсбург в починке. 24 декабря 1905 года. На фотографии, которую у нас в семье было принято называть «бабушка на баррикадах», с ней рядом человек, лицо которого еще будет всплывать в домашнем архиве. В переписке его полное имя не упоминается ни разу. Бабушкины подруги ехидно называли его «Санчо панча как спутника Дон Кихота с его беззаветной преданностью. На обороте снимка — атрибуция, выданная Горьковским музеем. Если ей верить, фамилия Санчо, усатого красавца в косоворотке, была Баранов. На открытке — картина Айвазовского «Девятый вал» десятилетиями украшавшая русские гостиные и актовые залы. Мыльно-зелёное изнанка моря, огромная волна нависает над обломком мачты за которой цепляются утопающие, на горизонте тонет их корабль. Поверх ручкой приписано «Привет из Нижнего». «Сара, вы пишете, чтобы мы вам написали про своё житьё бытие про свои делишки. Мне кажется, что было бы много лучше, если бы вы сами приехали к нам, и при том, как можно скорее. Сами бы посмотрели на наше житье бытё и сами бы приняли ближайшее участие в тех горячих спорах, которые мы здесь ведем с СССР. Чай уж будет вам откармливаться. Да и притом я что-то уже недоволен тем, что у меня больше уже не болит горло. Александр. О чем спорили в том декабре с СССРами? И кто спорил? Судя по кругу прабабушкиных знакомств, Санчо, как и другие ее приятели, был близок к большевикам. А речь, скорее всего, шла о необходимости революционного террора. Только что, после Октябрьского манифеста, партия социалистов-революционеров заявила о роспуске своей боевой организации. Большевики настаивали на необходимости новых терактов и экспроприаций. СССРы стояли на своем. Обошлись и без них. С осени 1905 по осень 1906 были убиты 3611 государственных чиновников. «Откармливаться» или «отъедаться» — это слово еще всплывет в другом письме — Сара ездит домой, в починке, к отцу и сестрам. В Нижнем она учится во второй гимназии, лучшей в городе, и заводит знакомство. В этом письме ее новый друг еще делает классическую ошибку в написании ее имени, сара вместо сара но она кажется все равно к нему приедет и будет на баррикаде с ним рядом с подбитым глазом в нелепом чипце сбившимся наб бок в день когда санька отправит ей эту открытку на сормовском заводе волнения снежные улицы перегораживают чем придется вход идут деревянные ящики и конторские шкафы нижегородский губернатор уже послал в столицу срочную депешу Положение в городе очень опасное. Завтра могут быть беспорядки. Войск нет. 29 декабря, когда на открытку со штормом поставят Починковский штемпель, восстание расстреляют из пушек. второе Платон, сари Гинсбург в тюрьму. 9 февраля 1907 года. Босая орфистка с огнанными глазами и гривой черных волос сидит на безлюдном горестном берегу. На открытке написано н Зихель. Утешение в музыке». «Здравствуйте, товарищ сара Я не музыкант и плохой певец, но музыка и поэзия служат всегда для меня и утешением, и наслаждением. Я знаю от маленькой Сары, что вы поете и любите музыку, а потому и шлю вам в ваш каземат эту открытку. Она мне очень нравится как по исполнению, так и по содержанию. Это воплощение красоты очень много говорит на болевшей душе, может быть, вызовет тоже и в вашей. Я верю почему-то, что вас недолго будут держать. И хотя мы живем и не во времена сказок, но надежды есть на что-то. Попеды за левыми и оппозиционными полная в думе. Это много говорит за победу над темной силой, и можно думать, что нам недолго будет ждать этой зари пленительного счастья. «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия начертит ваши имена». Пушкин. «Самовластие равно страданий за зарю нашей России. Впереди светло, товарищ». Радостно верьте и вы, и переносите свою долю. Жму вашу руку, Платон. Сара Гинсбург арестована за распространение нелегальной литературы и сидит в Петербурге в Петропавловской крепости. Маленькая Сара. По всему выходит Сара Свердлова, не только близкая на всю жизнь подруга моей прабабушки, но и сестра своего жутковатого брата. В цитате из Пушкина: "Товарищ Платон, Делает две трогательных ошибки. Заря вместо «звезда», начертит вместо «напишут». Партийную кличку Платон носил человек недюжинный. Иван Адольфович Теодорович, сын и внук польских повстанцев, профессиональный революционер, приятель и соратник Ленина, был членом Центрального комитета РСДРП, заведующим явками, как утверждают полицейское донесение. Через 10 лет он станет первым советским наркомом по делам продовольствия и почти сразу выйдет из состава Сомнаркома в знак протеста против идеи военного коммунизма. Через 30, 20 сентября 1937-го, будет расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда. Только что была избрана Вторая Государственная Дума. Первая просуществовала всего 72 дня, Это продержалось на 35 дней дольше. Потом неудачливый русский парламент опять отправили по домам. Левых там действительно было много, больше трети. Удивительно сейчас смотреть на списочный состав тогдашних депутатов. Среди них огромное число крестьян, 169 человек, 35 рабочих и всего 6 промышленников, 20 священников, 38 преподавателей и даже один поэт. Эдуард Треймонис Зваргуль, живший в Риге и писавший по-латышски. Товарищ Платон тоже туда баллотировался, но его не выбрали. Третье. Санька Сари Гинсбург. 12 августа 1907 года. Женский портрет. Саруська, не правда ли, какая красавица? Все равно, что как ты. И вот когда... Я смотрю на такое красивое женское лицо. Мне кажется, что женщина — страшная сила в жизни, и особенно в жизни нас, мужчин. Ради неё, ради одной её улыбки, мы готовы идти на какую угодно борьбу, на мучения и на смерть. Она — царица жизни, и всё в жизни, всё лучшее и прекраснейшее в ней принадлежит женщине. Потому что она сама есть самое прекраснейшее и красивое создание природы. И как безумно счастлив может быть тот человек, который сумеет зажечь огнем страсти ее прекрасные глаза, и они засверкают безумным весельем, опьяняющей красотой. Сами боги позавидовали бы тому человеку. Я хочу быть таким счастливцем. Хочу безумно. Александр. Четвертое. Санька, сари Гинсбург, 17 октября 1907 года. На открытке картина с названием «Не ходи». Женщина провожает революционера в кубанке. У него усы, в руке револьвер. Поодаль — снежные крыши и маленький купол. Поверх приписано от руки. «Ты же всегда мне скажешь, иди». «Саруся, сегодня утром я отправил тебе письмо и забыл, что сегодня у нас 17 октября, а потому и не приветствовал тебя с этим». А между тем, этот день навсегда останется для меня дорогим и памятным, и не только по своему общественному значению, но и потому, что в этот день два года назад мы с тобой впервые ходили, схватившись за руки в уличной демонстрации. Тогда мы были еще совсем чужие, и я не знал и не предполагал, что та черноглазая девушка, которая шагала рядом со мной, и руку, которую я крепко сжимал в своей руке, станет мне вскоре дорогой а позднее и моей невестой. 17 октября нас сделала товарищами и породнила. Да здравствует 17 октября 1905 года. Твой Санька. Привет, Катя. 17 октября 1905 года — день, когда был обнародован царский манифест, который обещал населению России гражданские свободы и полноценный парламент. Пятое. Михаил Фридман, сари Гинсбург в Монбелье, 25 марта 1909 года. Античная парочка. Блондинка протянула брюнету пышную розу, он склонился и прилежно внюхивается. Эту открытку вы получите тоже на праздниках и в самый разгар южной весны. Хорошо у вас, наверное, теперь. А у нас снег, мороз, хотя и небольшой но все же подтаивает и чувствуется приближение весны. Конечно, весны в природе, а не той, которая на этой открытке. Ах, Сара, родная, отчаянно хочется порой к вам. Пишите, пишите чаще, чтоб хоть от жизни отдохнуть душой, представляя вас перед собой. Ваш Михаил. Шестое. Санька, Саре, Гинсбург в починке. До 13 июля 1909 года. Старики, старухи, матери, дети, пануры и сгорбленные стоят в очереди за дровым супом, но дверь заперта. Картина называется Суп для народа. Сарочка, получился твои открытки. Ты себе не можешь представить, как мне понравилась последняя карточка. Спасибо тебе. Посмотри на эту грустную, печальную картину. Посмотри на побеждённых жизни. Но что ещё так же жалко так, как все почти старики? А что было бы, если посмотреть, как гаснет молодость, как на лицо, на глазах обрушивается тоска, отчаяние и как в конце концов ломается и гибнет всё яркое, всё живое, всё дорогое? Посылаю тебе биографию Горького. Ты поймёшь почти всё. Седьмое. Дмитрий Хаджигенчев. Саре Кинсбург, Монпелье, 29 декабря 1909 года. Письмо крайне деловое, мелкий бисерный почерк заполнял страницу до отказа. Переходы с французского на полурусский кажутся погрешностью, результатом спешки и волнения. Через два дня Новый год. Сара вот-вот приедет. Сарка, спешу ответить только что получившей открытки. Писал за вчера что лучше уехать из Лозаны утром, чтобы приехать сюда до полуночи. Самое хорошее поехать 5 часов 5 минут рано утром. В Лионе поезд будет в 10 часов 13 минут. Перед обедом пер 10:45. В Тароском в 3 часа 39 после обеда. И в Монпелье в 7 часов вечера. Другой поезд тоже хороший, хотя поздно приезжает в Монпелье. Эст в 9 часов 17 минут перед обеда. или он будет в 4 часа 5 минут после обеда. Департ до Леон 5 часов 53 минут. Аррив в Тараскон в 10 часов 23 и в Монпелье ночью. Третий поезд, но не уверен, если ли Эст третьего класса и самый хороший. Эст в 12.10 по обеда В Леон приезжает в 4 часа 34 после обеда. Из Леона уезжает в 5 часов 53 минуты, и в Монт будет как второй в Менюи. Посмотри хорошенько, указано, что он самый хороший и третий класс эст. Так что непременно выезжай с ним, если не можете утром рано в 5 часов. Потом смотрите и делайте, как вам показал планом. На вокзале, чтобы головка была на окне, и чтобы вы тоже меня искали. Иначе рискуем не увидеться. Но зато непременно на Монт-вокзале встретимся, если другое нет. Посмотрим как. Я уже решил, я приеду в Тараскум. Так что меня тоже там ищите. Если не увижу в Тараскум, пойду в Ним. Если там не увижу, вернусь в Монпелье, и там буду ждать всю ночь, но опять тебя найду. Пишу иди о каких-то конвертах. Покупите мне... Нуждаюсь для неразборчивого визит. После обеда уехать из Лозаны нельзя, потому что придется всю ночь быть в поезде. Привет, горячий, ваш МГ. Восьмое. Рахиль Гинсбург, младшая сестра. Сари, 3 января 1910 года. Открытка без штемпеля, на ней полураздетые дети возятся с голубем. Картина называется «Мальчики нищие» послана из починок и запустевшего общего дома. Абрам Осипович, отец, умер несколько месяцев назад. Дорогая Сарочка, прежде всего, поздравляю с Новым годом. Дай Бог, чтобы он был счастливее 1909 Большое спасибо тебе за платочки. Мы тебе все еще собираемся посылку послать. Вот Маня немного оправится с пальцами. Сейчас все на спектакле. Дома только я и Лёля. Ставят без вины виноватые. Вчера у нас были гости, около сорока человек. Сидели до четырёх. Я чувствовала себя очень плохо и легла после ужина. Ну, Сарочка, а ты как себя чувствуешь? Из Нижнего ничего не пишут. Лёля кое-что порассказал. Лиза скоро едет к Нижней. Она уже больше не служит. Целую тебя, Рахиль. Девятое. Санька, Сари, Гинсбург, 4 января 1910 года. Немецкая открытка с берлинским штемпелем. На картинке влюбленные крестьяне милуются во ржи. У него пшеничные усы, на ней пестрая юбка. Сбоку стишок про «Либесгиданкин». «Любовь всегда одинакова, будь ты хоть в Париже или в Берлине». Вот уже второй день, как я брожу по Берлину, осматривая его. Город интересный. И не будь у меня взят билет до Питера, остался бы я здесь и попробовал бы найти работу. А там, глядишь, нашел бы здесь такую же хорошенькую мордочку, какая на карточке прижалась к молодому косарю, и не преследовали бы больше меня черные очи израильтянки. Привет, Александр. Десятое. Михаил Фридман, Саре Гинсбург, 26 декабря 1909 года. Большеглазая девушка томится у открытого окна. Волосы разбросаны по плечам, бесполезные руки сложены на коленях. Надпись «Решонь, если бы я была птичкой». Моя дорогая Сара, я не послал вам поздравления с заграничным Новым годом. Я не знал, застанет ли вас письмо дома, так как слышал, что вы уехали из Монпелье. Но теперь, узнавши, что вы уезжали временно и надеясь, что вы получите письмо, я шлю вам к Новому году самые лучшие свои пожелания. Я желаю, чтобы никогда не иссякала ваша вера в будущее, чтобы всякий шаг ваш вперёд был увенчан успехом и чтобы вам удалось создать свою жизнь такую, какая наиболее удовлетворяет вашим идеалам. Еще хочу, чтобы нам привелось свидеться. Любящий Михаил. Одиннадцатое. Михаил Фридман, Сарик Гинсбург в Нанси. Весна 1910 года. Голубая и серая Волга под высокой стеной Нижегородского Кремля. Я очень сожалею, что вы обратились ко мне с просьбой одолжить вам денег на поездку немного поздно. И почему вы не написали мне, когда я вернулся из Оренбурга? Тогда было денег достаточно, И я совершенно свободно мог уделить вам, Сара, 100-150 рублей, тем более, что я и не представлял, что захвораю. На днях я познакомился с вашими родственниками, включая и брата, а вчера гулял с ними. Говорили о вас, хотели вам дать общую телеграмму, поздравления с выдержанием экзамена. Так как же насчет приезда? Может, вытянемся сообща? Миша. Двенадцатое. «Санька, Саре, Гинсбург в Париж, 1911. Приехал в дежон почти уже дома, а мысли все еще тянутся к югу. Странная жизнь. Живешь и поступаешь обратно своим желанием. И какой во всем этом смысл? Вчерашнего покоя уже нет в душе, а жутко и неуверенно в ней как-то, и чего так, сам не знаю. Долго стоял у окна, всматриваясь в ночную мглу». Поезд быстро мчится, направляясь к определенной цели. А моя жизнь? Есть ли в ней какая-то определенная цель? И куда она мчится? Санька. Тринадцатое. Дмитрий Хаджигенчев, Саре Гинсбург, 27 июля 1912 года. Дорогая Сарочка, только что получил твою карточку из Софии. Я уже давно прошел свой государственный экзамен, было очень трудно прошел. Ты же знаешь, мне иногда везет. Теперь останусь здесь еще 2-3 дня и поеду в другой город, буду солдат-врачом в дивизионной военной больнице. Очень трудно будет то, что денег нет, а самая служба не трудна, все профессиональное. Вчера Сарочка для первого раза имел визит, заплатили только 2 франка. Сейчас же в этот же день потратил все. У меня дела не очень хорошие, и все за то, что денег нет. Я еще не женился, и, наверное, никогда не женюсь. Никто меня не любит, никто жениться на меня не хочет. А ты, Сарочка, почему не писала побольше о твое прошлое и будущее? Я же ничего не знаю о тебе. Наобороте. Сарочка, приезжай в Дряново жить в даче. Здесь так хорошо, так приятно, так вольно жить. Только одно повсюду свиньи и курицы. Жму руку, кончу. 14. -е. Дмитрий Хаджигенчев, сари гинсбург Тырнова, 29 октября 1912 года. Привет из старой столицы Болгарии. Завтра наборная комиссия будет меня осмотреть и апрувэ, одобрять, как солдат. Завтра вечером буду снова в Дряново, напишу подробно. Три дня тому назад брат приехал. Вернулся с бойного поля. Ранен в правой руке. «Умирос интакт» — средняя часть плеча, кость не затронута. «Салю». Бойное поле на европейской территории развернулось за два года до начала Первой мировой. Идет Первая Балканская война. Пятнадцатое. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 1913. Парижская фотография, вид с нотр «Мосты через сену». Написала открытку и сейчас же вспомнила, что у меня есть для вас француженка, которую давно собиралась послать. Боюсь, что сломают ее в конверте, потому приходится посылать между что-нибудь твердое. Вот и снова пришлось заполнить открытку. «Везет вам Миша». «А хороша парижанка, эффектно. Я люблю эти карикатуры, их здесь такое разнообразие». А это вид Парижа, взятый с собора Божьей Матери. Удивительно удачный. Миша будет ругаться, что пишу неразборчиво, но таков почерк большинства врачей. Видно, за свою медицину у них, как у меня, исчерпалось терпение, и это сказывается даже в письмах. Ну, Миш, нравится француженка или вы русофил? Хорошо ли кутнули за освобождение Гурвича? Как его дела в другой области? Больно поздно уже. Пора и честь знать. Шестнадцатое. Михаил Фридман, Саре Гинсбург в починке. Сентябрь 1913 года. Сара, если вам нет нужды отъедаться, так чего же вы зря так долго сидите там? Приезжайте сюда скорее, а то безумно тоскую. Да и на стенку пора уже лезть. Я только что с дачи приехал и опять уезжаю. Телятникова не поеду, нельзя. Привет от хуторян. Миша. Семнадцатое. Сара Гинсбург Михаилу Фридману. Октябрь 1913 года. «Вернее всего, милый приятель, я останусь зимовать в Париже». Ответа от министра о моем переводе еще не получалось, но по всей вероятности утвердят. «Завтра неделя, как я приехала. Прошли дни в каком-то хаосе, сама их не видела. Теперь устроилась с комнатой, и хочу скорее за работу. И сголодалась за лето без дела, потому, думаю, работа пойдёт лучше. А вы как? Вспоминаете ли ночки тёмные? Как проводите их теперь? Всего хорошего. 18. -е. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, Париж, 15 ноября 1913 года. Миша, негодный вы господин, уехала Сара и концы в воду. Хоть с юристов и не спрашивают, а все же. Водили меня вчера в кабачок. Жаловалась, что мало просвещают. А сегодня спать хочется, и голова трещит. Что у вас слышно? Как работается Каково настроение после Бейлиса? Пишите, а не то я тоже буду писать так же. Только что присяжные полностью оправдали еврея Минахиме Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве 12 киевского мальчика. Этот громкий судебный процесс было принято сравнивать с делом Альфреда Дрейфуса. 19. Сара Гинсбург Михаилу Фридману, Париж, 18 февраля 1914 года. Вы правду подметили, пожалуй, что перестала писать. Да, я сама это почувствовала, но мимолетно, а теперь, когда прочла вашу открытку, это мне вспомнилось. Отчасти вы Сами виноваты. Впрочем, так не думаю. Просто мне пришлось многое пережить за последнее время. Пережить то, чем поделиться с вами мне было бы трудно, даже невозможно. Слишком различно и далеко, чтобы сделать это вам так же понятно и просто, как оно здесь у меня. А это меня захватило настолько, что отодвигало от всего остального, и жила я сама с собой. «Понимаю вас, Миша, как мне». Приходится в поход за грошами. Относительно меня... Ох, как еще долго. Во-первых, мое пребывание здесь затянулось, и я никогда не кончу к Пасхе. Да и вообще, оказавшись в Париже, никогда нельзя сказать, что ты кончишь тогда-то. Но Бог даст. Относительно карточки, снова еще не снималось. А вы ведь тоже обещали. Так пришлите свою. Ну, Миша, всего хорошего. Напишите о себе больше. С. по Постскриптум. Вот среди своих бумаг нашла эти две старушки, которые были написаны более двух недель. Ну, нехай пошлю их. Плюс полюбуйтесь, как они безумно стары. 20 Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 19 марта 1914 года. Ну, Миша, пробираюсь к своему докторству. Вчера выдержала свои самые трудные экзамены из выпускных. Впрочем, вы верно знаете, если видели наших, я им телеграфировала по старой привычке. Теперь надо еще два последних, а там и вольный казак, кататься на беленькой можно будет. Миша, спросите, пожалуйста, Маню, получила ли она мое письмо до востребования. Если нет, пусть пойдет. Я беспокоюсь, потому что не было на него ответа. Как вы живете? Миша, я все еще жду ваше письмо которое должно было содержать что-то, о чем вы мне намеревались написать давно еще. Сара. 21. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 29 марта 1914 года. Миша, какая весна у нас! Сегодня необыкновенное утро, я не могла оторваться ни от улиц, залитых солнцем, ни от лиц веселых, смеющихся весенних. Хочется... Самой быть такой же сияющей, хочется уехать за город, поближе к полю, к первым весенним цветам, набрать их громадный сноб и вдыхать этот незатейливый, но необыкновенно свежий полевой аромат. Правда? Чувствую себя очень бодрой сегодня, массой энергии, постараюсь её хорошо утилизировать, принимаюсь учиться. По скриптам. Моя открытка на днях ушла без марки. Случайно подруга опустила ее в ящик, не заметив. Простите. 22. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 8 мая 1914 года. Только что вернулась с экзамена. Страшно разбита. Удивительно, как нервы напряжены, и как после нет никакой физической силы их удержать на уровне. Реакция берет свое. Прошло все успешно, но завтра снова экзамен. Сдаю акушерскую клинику. Если пройдет, сумею отдохнуть немного. Пишите, что слышно у вас. Сара. 23. Сара Гинсбург Михаилу Фридману. Октябрь 1914 года. Открытка отправлена уже из России. На ней вид Анечкова моста. С июля идет Первая мировая война. «Возмущена вашей халатностью и равнодушием ко мне». До сих пор ни слова в ответ на мои письма. С. 24. Михаил Фридман, Саре в Петроград. Октябрь 1914 года. Рисунок Леонида Пастернака. Раненый матрос привалился к стене, лицо заливает красная краска. От руки приписка. Вот последний набросок Пастернака из современной жизни. Правда, хорошо выражен. Миша. сара Я получил ваше письмо с просьбой сходить в университет накануне отъезда в Воронеж и потому не мог выполнить. Да, думаю, и бесполезно справляться, как всюду, так и в Саратове. Разве положение изменится с объявлением войны с Турцией? Тогда понадобятся врачи и, вероятно, не потребуется дополнительных экзаменов. Но если и потребуется, не надо падать духом. Вы, кончая в Париже, Предполагали же держать экзамен. Ну и теперь не надо отчаиваться. Всего хорошего, Миша. 25. Сара Гинсбург Михаилу Фридману. Ноябрь 1914 года. Два часа ночи. Я одна теперь. Проводила Олю и Саньку недавно. Раскрыла свою кроватку, роскошную по сравнению с русскими. Хозяйка бывала за границей и знает, каковы там постели. Сделала мне подобную. Я готова была идти в кровать, как, оглядев хорошо свою комнату, увидела, как она хороша и уютна сейчас. Цветы белые в углу. Поля принесла мне. Всюду чисто, красиво, лампа электрическая бросает мягкий свет вокруг, и мне стало больно. «Зачем ты уехал, не быв у меня здесь?» Захотелось послать чтоб хоть привет в момент, когда нельзя ничего другого. А открытку Оля принесла. Но от вида грусть, а не от тебя. Покойной ночи. Пиши. 26. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 20 ноября 1914 года. Что ты решил с приездом и решил ли вообще? Мне беспокоилось, думала, что болен. Письмо получила. Пишу. С. 27. Михаил Фридман, Саре Гинсбург, До 25 ноября 1914 года. Сара, приехать в Петроград я не могу, дела не позволяют, да и денег нет. Уж очень дорого обходится мне всякая поездка. Днями я пошлю тебе большое письмо, и из него ты все подробно узнаешь. Ну а пока всего лучшего. Извини, что так долго не писал, а если написал, то причинил лишнее удовлетворение. Миша. Двадцать восьмое. Сара Гинсбург, Михаилу Фридману, 4 декабря 1914 года. «Как бесконечно тянутся дни, ещё бесконечные ночи. Сколько ещё пройдёт, пока я получу твоё письмо? Чувствуешь ли ты меня, чтобы ответить, чтобы написать сейчас же? Миша, я бодра, не грусти и ты. С. 29. -е. Михаил Фридман, Саре Гинсбург, 10 апреля. 1915 года. Давно я не писал тебе, Сара. Всё вертишься, крутишься. И надоела же мне вся эта канитель. Хотелось бы очень отдохнуть от забот и хлопот и пожить безмятежно. Да, видимо, не придётся. Днями я поеду снова в Тамбов и рассказываю. Там произошла неудачная регуляция и неприятная для меня. Ну, наплевать. Поеду ещё раз, И окончательно закончу всю историю. Пиши в Саратов. Кланяюсь подругам. Миша. Ктуба Сары и Михаила, их брачный договор, составленный на иврите была подписана через год, в апреле 1916-го. Несколько недель спустя родилась моя бабушка, Ольга, Лёля, Фридман.